На той переправе п р о к л я т о й только одного человека потерял, стрелой убила. А не утонул ни один, Глеб как-то сумел коней от паники удержать и всех людей под берег вывел. Но знаешь, как в жизни бывает. Баба, она же хуже топора подсечь способна. Недели з а д в е до свадьбы. Дочка Луки возьми да и сбеги с другим. Лука не стерпел, погнался, настиг и убил обоих.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 Задумывался дело. Брать надо только тех, у кого холопы есть, чтобы прокормить могли. Но в е ч н ы м же всегда холопов из добычи в первую очередь выделяли, чтобы не бедствовали. о б ы ч а й же. Да не про наставников я. Две сотни молодых мужиков. Мясо с леса возьмем, рыбу с рек, а остальное. Земля нужна, рабочие руки на ней. Ладно, обещал тебя от части забот освободить, сам с этим разберусь. Две сотни прокомим. р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 И с в о л ы н и и из Турова да посадил бы вечка н а ц о в с к и й стол. Сделать по горы не опорной базой для завоевания Туровского княжества и в о л ы н и Вот ваша с боярином Федором задача. Посадить князем в завоеванных землях сына Ярослава Святополчича, вашего дружка молодости. Вот ваша с боярином Федором цель. А мотивация ваша? Ожидание милостей и п р е ф е р е н ц и й от будущего князя Вячеслава Ярославича. Прочем, зачем же так плохо о людях думать? Может же имир руководить чувство долга по отношению к своему покойного друга? Смутное время настанет, когда манамашечи между собой схлестнутся на радость черниговским князьям. К тому времени здесь в Погорыне должно быть сформировано войско для Вячеслава к л е ц к о г о причем втайне от Вячеслава Туровского. Или Вячеслав Туровский должен думать, что это его войско, а и Романах и Ларион должен думать, что это...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 Слабоды говоришь? Слово какое-то. Дед неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. Вроде бы и понятно, о чем речь, а вроде бы и... Да и неважно, деда. Все равно это будет началом посада вокруг крепости. Артель сучка для своих семей, дома поставит. Семья Григория там же поселится. Семью простуни ту даже определим. Какого простуни? Того, которого мы с Роськой о Афоне выкупали, помнишь? А. -а, -а.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 Тут-то ты, господин старшина, все воеводские радости и познаешь. Деда, д а н е т р я с и с т ы мать с ними отправлю. Она и девок строгости содержать умеет и парням твоим, если что, о корот даст. Все равно у них с Алексеем складывается вроде бы. Дед вздохнул, все его веселие как-то сразу и стаило. Жаль не Анюту отпускать, но что ж поделаешь, она же еще не старая, что ж ей вдовую в е к о в а т ь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 Зато т а т ь я н а ему. Скоро еще одного внука родит или внучку, а л и с т в я н а Так, л и с т в я н а Что у нас тогда с наследством получается? По л и с т в и ч н о м у праву мне не светит вообще ничего. Отец умер раньше деда. Все права у Лавра, а после него у Кузьмы с Демьяном. Но л и с т в я н а может родить п а ц а н а Тут все решает сам дед. Может признать с ы н у наследником, а может и не признать. Тогда просто даст вольную л и с т в я н е и будет ее кормить до того, как п а ц а н не вырастет. Но л и с т в я н а т о наверняка рассчитывает на больше. е На что именно? Сотником Лавру не быть, он и в десятнике т о не вышел. Был рядовым у брата, потом оказался подчиненным Глеба, теперь тихоно. Но сотня, скорее всего, деда не переживет. Остается воеводство.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 династических заморочек с е к у т на много лет вперед. Ничего удивительного, пребывая при муже, не имея права голоса, они привыкают действовать окольными методами и просчитывают даже самые маловероятные варианты развития событий, заранее п р и к и д ы в а я способы получения нужного результата. Вот мать и просчитала, сын л и с т в я н ы й законный наследник о п е р в а к во главе дружины.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 а из нравственных альтернатив самую рациональную. Как бы странно это ни выглядело, но п р а в и л ь н ы й с точки зрения нравственности выбор рано или поздно обязательно оказывается и самым рациональным. Только не всегда это бывает очевидным в момент принятия решения. Значит, л и с т в е н у не трогать. В конце концов, а почему я решил, что все обстоит именно так, как я думаю? Доказательств а никаких, одни предположения. Причем На основе представлений человека конца 2 0 д г о столетия, насмотревшегося всяческого дерьма, и склонного всегда предполагать худшее.